«Верно, Преам не тебе свое достояние верит. И есть у него сыновья, и в намерениях тверд он незыбок. Или троянцы тебе обещают удел знаменитый, Лучшее поле для стада и пашин, Чтоб им обладал ты, если меня одолеешь. Тяжёл я надеюсь, и подвиг. Ты уж и прежде, я помню, бежал пред моим пелиасом».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 Ответствовал так Ахиллесу. «Сын Пелеев, напрасно меня, как младенца, словами ты застращать уповаешь. Так же легко и свободно колкие речи и дерзости сам говорить я умею. Знаем взаимно мы род и наших родителей знаем. Сами сказания давние слыша из уст человеков. Но в лицо...» Как моих ты равно и твоих я не ведал. Ты, говорят, благородного мужа Пелея рождения, Матерь Фетида тебе, лепокудрая нимфа морская. Я же единственным сыном высокого духа Манхиза славлюся быть, а матерь моя Афродита богиня. Те или другие должны неизбежно сегодня оплакать сына любезного. Ибо не мню я, чтоб детские речи нас развели, и чтоб с браного поля мы так разошлись. Если ж ты хочешь, скажу я тебе и обороди, чтоб знал ты наш знаменитый род. Человеком он многим известен. Нашего предка Дардана Зевс поразил громовержец. Он основатель Дардании. Сей Илеон знаменитый в поле еще не стоял, ясноречных народов обитель. Жили еще на погорьях Иды водами обильной. Славный Дардан. Эрихфония сына родил скептроносца. Мужа, который меж смертных властителей был богатейший. Здесь у него по долинам три тысячи коней от тучных молодых кобылиц, жеребятами резвыми гордых. Ни не раз и Баей разгорался любовью на паствах. Многих из них посещал, набегая конём черногривым. Все понесли, и двенадцать коней от Бея родили. Бурные, если они по полям хлебородным скакали выше земли, сверхкололосьев носились о стебля, не смявшие. Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря, Выше воды, сверх валов рассыпавшихся, быстро летали. Царь Эрихфоний родил властелина могучего Троса. Троссом дарованы свету три знаменитые сына. Ил, асарак и младой Ганимед, небожителям равный. Истинно был на земле он прекраснейший сын человеков. Он-то богами и взят в небеса. Виночерпцем Зевесу, отрок прекрасный Дабы обитал среди сонма бессмертных Илом почтенным Рожден непорочной душой Лаумедан Царь Лаумедан родил знаменитых Тифона, прямо Клития, Лампа И отрасля Рееву Гикетаона Капи, светвь Ассарака, родил властелина Анхиза Я танхи Анхиза рожден, от прямо божественный Гектор. Вот и порода, и кровь, каковыми тебе я хвалюся. Доблесть же смертных, властительный Зевс, и величит, и малит, как соизволит провидец. За не он единый всесилен. Но довольно осем. Разговаривать больше как дети, стоя уже на средине гремящего боя, не будем». Нам обоим легко насказать оскорблений взаимных столько, что тяжести их не подымет корабль стоскамейный. Гибок язык человека, речей для него изобильно всяких, поле для слов и туда, и сюда беспредельно. Что человеку измолвишь, то от него и услышишь. Но к чему нам послужат? Хулые обидные речи, коими стоят друг друга, в лицо мы ругаем, как жены. Жены одни, распылавшиеся злостью, сердце грызущей, шумно ругаются между собою, на улицу вышед. Правду и ложь расточают, гнев до чего не доводит. Ты от желанного боя словами меня не отклонишь, прежде чем медью со мной не сразишься. «Начнем!» И скорее сила один у другого на острых изведаем копьях.